Глава десятая. Покровительница. Пивунья вслед за надзирательницей вошла в маленькую приемную, где ожидала Клеманс. Юная узница была уже не так бледна, щеки ее слегка порозовели после разговора с волчицей. — Госпожа маркиза была тронута вашим прекрасным поведением, — сказала госпожа Арман, обращаясь к Пивунье. Поэтому она пожелала вас видеть и, может быть, поможет вам выйти отсюда до истечения срока. — Благодарю вас, — сказала Лилия-Мария и осталась наедине с Клеманс. Та была поражена чистым выражением лица своей подопечной, ее скромностью и природным изяществом, и невольно вспомнила, что пивунья во сне произнесла имя Родольфа и надзирательница полагала, что несчастная узница страдает от глубокой и тайной любви. Клеманс была совершенно уверена, что великий герцог Родольф был здесь ни при чем, но, тем не менее, не могла признать, что красота пивуньи достойна внимания даже принца. При виде своей покровительницы, чье лицо, как мы уже говорили, выражало искренность и доброту, Лилия-Мария сразу прониклась к ней доверием и симпатией. — Дитя мое, — сказала Клеманс, — госпожа Арман очень хвалила ваш добрый характер и примерное поведение, но жаловалась, что вы ей совсем не доверяете. Лилия-Мария молча опустила голову. — Одежда крестьянки, в которой вас задержали, ваше молчание о том, где вы были до того, как вас привели сюда, все говорит что вы скрываете от нас какие-то обстоятельства. Сударыня, я не имею никаких прав на ваше доверие, бедная моя девочка, и не хочу задавать вам стеснительных вопросов. Меня уверили, что если я попрошу выпустить вас из тюрьмы, мне не будет отказано в этой милости. Однако, прежде чем просить за вас, я хотела бы знать, что вы собираетесь делать, на что рассчитываете в будущем. Чем бы хотели вы заняться после освобождения? Если вы решились следовать по праведному пути, на который вы вернулись, в чем я не сомневаюсь, доверьтесь мне, я помогу вам достойно зарабатывать на жизнь. Пивунья была растрогана до слез участием маркизы. Сначала она заколебалась, но потом сказала, вы снизошли до меня, сударыня. Вы проявили такую доброту, что я, наверное, должна прервать молчание, которое хранила до сих пор о моем прошлом, нарушить клятву, которая мне это запрещала. Клятву? Да, я поклялась не говорить судьям или тем, кто служит в этой тюрьме, как и почему я сюда попала. Но если вы дадите мне обещание... Какое обещание? Ну, сохранить мою тайну. Благодаря вам я смогу, не нарушая при этом моей клятвы... Успокоить достойных людей, которые, несомненно, очень тревожатся за меня. Можете рассчитывать на мою скромность. Я не скажу ни слова больше, чем вы позволите. О, благодарю вас. Я так боялась, что мои благодетели могут принять мое молчание за неблагодарность. Нежный голос Лилии и Марии, ее почти изысканные выражения снова удивили госпожу Дарвиль. «Не скрою от вас», — сказала она, — «ваши манеры, ваша речь поразили меня до крайности. При таком тонком, на мой взгляд, воспитании, как могли вы пасть так низко?» «Вы это хотели сказать, сударыня?» — с горечью проговорила пивунья. «Увы, это воспитание я получила совсем недавно. И обязаны им, моему великодушному благодетелю который, как и вы, сударыня, не зная меня, даже не имея тех добрых сведений обо мне, которые сообщили вам, все-таки сжалился надо мной. А кто же он, ваш благодетель? Я этого не знаю, сударыня. Вы его не знаете? Говорят, что его узнают по неиссякаемой доброте. По счастью, я встретилась ему на его пути». «И где же вы его встретили?» «Однажды ночью в квартале Сите», — ответила пиву, не опуская глаза, — «один человек хотел меня ударить. Мой благодетель храбро защитил меня. Так мы встретились первый раз». «Он человек из простых?» «Когда я его увидела впервые, мне так и показалось. Одежда, речь, но потом...» «А что было потом?» то, как он со мной говорил, глубокое почтение всех людей, которым он меня поручил, все доказывало, что он нарочно принял облик одного из гуляк, посещающих квартал Сите. Но с какой целью, я не знаю. А как же звали этого таинственного благодетеля? Вы хоть это знаете? О, да! С восторгом ответила пивунья. И слава богу, потому что я могу без конца благословлять это имя. Моего спасителя звали господин Рудольф. Клеманс покраснела до корней волос. У него не было другого имени, — живо спросила она у Лилии и Марии. Не знаю. На ферме, куда он меня отвез, все называли его господин Рудольф. А сколько ему лет? Он еще молод, сударыня. И красив? О да, красив! И благороден, как его душа. Благодарное и страстное выражение Лилии и Марии, когда она произносила эти слова, почему-то глубоко задело госпожу Дарвиль. Непреодолимое и необъяснимое предчувствие подсказало ей, что речь шла о принце. Надзирательница была права, думала Клеманс. Пивунье влюбилась в рудольф это его имя произносила она во сне по какой странной случайности встретились принц и эта несчастная девушка почему рудольф отправился переодетом в сите маркиза не находила ответа на эти вопросы однако она вспомнила как сара когда то злобно и лживо рассказывала ей о так называемых чудачествах Рудольфа и его любовных похождениях. В самом деле, как объяснить, почему он вытащил из трясины порока это создание удивительной красоты и редкой душевности? Клеманс обладала благородными качествами, но она была женщина и глубоко любила Рудольфа, хотя и решилась навсегда похоронить в своем сердце эту тайну. Не думая о том, что речь, несомненно, шла об одном из тех благодеяний, которые Рудольф обычно совершал анонимно, не думая о том, что она, наверное, путает любовь с чувством искренней признательности, и, наконец, не думая о том, что Рудольф мог не заметить этого нежного чувства, маркиза в первом порыве горечи и ревности невольно отнеслась к пивунье, как к сопернице. Гордость ее возмутилась от того, что она краснела, что, вопреки себе, признавала соперницей такое жалкое и недостойное создание. Поэтому она заговорила сухим тоном, который жестоко отличался от благожелательной доброты ее прежних слов. — Как же случилось, мадемуазель, что ваш благодетель позволил отправить вас в тюрьму? И вообще, как вы здесь очутились? — Боже мой, сударыня! — скромно сказала Лилия-Мария, пораженная внезапной переменой ее тона. — Я чем-нибудь вам не угодила? — А чем вы могли мне не угодить? — Выскомерно спросила маркиза. — Мне показалось, что вы говорили со мной добрее. — В самом деле, мадемуазель, вы считаете, что я должна взвешивать каждое мое слово? — Но поскольку я согласилась принять у вас участие... Мне кажется, я имею право пораспросить вас кое о чем. Но, едва произнеся эти жестокие слова, Клеманс тут же пожалела о них, и по многим причинам. Прежде всего, по своему великодушию. А затем, потому что она подумала, что такая суровость к сопернице только помешает ей выведать то, что ей так хотелось бы знать. И в самом деле... Только что открытое и доверчивое лицо пивуньи сразу стало испуганным и недоверчивым. Как цветок недотрога при первом грубом прикосновении сворачивает свои нежные лепестки и замыкается, сердце Лилии Марии болезненно сжалось. Стараясь не возбуждать ее подозрений, слишком резкой переменой тона, Климанс заговорила мягко и проникновенно. — В самом деле, я не понимаю, почему ваш благодетель которого вы так хвалите, дозволил заключить вас в тюрьму? Каким образом, после того, как вы вернулись на путь истинный, вас арестовали ночью в том месте, где вам запрещено появляться? Все это, честно признаться, мне непонятно. Вы говорите о клятве, которая до сих пор запрещала вам говорить. Но что это за странная клятва? Я говорила правду. Я в этом уверена. Достаточно увидеть вас, услышать ваш голос, чтобы понять, что вы не способны лгать. Однако в вашем случае есть нечто непонятное, таинственное, и это возбуждает и усиливает мое нетерпение и любопытство. Только этим объясняется моя излишняя резкость. Ну, полно, признаюсь, я виноват. У меня нет никаких прав на вашу откровенность, только искреннее желание помочь вам но вы сами обещали рассказать мне о том, чего не говорили никому. Я очень тронута, бедное дитя мое, этим доверием, и, поверьте, я его не обману. Обещаю вам свято хранить вашу тайну, если вы мне ее откроете, и обещаю сделать все возможное, чтобы вы смогли достичь вашей цели. Благодаря этому довольно ловкому маневру Да простится нам эта банальность! Госпожа Дарвиль смогла вернуть доверие пивунье, которую испугал ее резкий тон. Лилия Мария в своей невинности давно упрекнула себя, что неправильно поняла маркизу, чьи слова ее обидели. — Простите меня, — сказала она Клеманс. — Я должна была сразу рассказать вам все, что вы хотели знать. Но вы спросили меня как звали моего Спасителя, и я не могла не рассказать о нем. Для меня это такое счастье, тем лучше. Это только доказывает, что вы ему искренне признательны. Но по какой причине вы покинули добрых людей, у которых он вас, несомненно, устроил? Может быть, с этим связано ваша клятва молчания? Да, сударыня». Но благодаря вам, я думаю, могу теперь, не нарушая слова, успокоить моих благодетелей относительно моего исчезновения. Говорите, бедное дитя мое, я слушаю. Месяца три назад господин Рудольф отвез меня на ферму в четырех или пяти лие от Парижа. Он сам вас туда отвез? Да, сам. Он поручил меня одной даме, столь же доброй, как и достойной, которую я скоро полюбила как родную мать. Она и деревенский кюре по совету господина Рудольфа занялись моим образованием. А сам Рудольф, он часто приезжал на ферму? Нет, всего три раза, пока я оставалась там. Клеманс не смогла скрыть радостного вздох. И когда он приезжал повидаться с вами, вы были счастливы? О, да! Для меня это было больше, чем счастье. Чувство признательности, преклонения, восхищения и робости. Вы рабели? Да. Между ним и мною, между ним и всеми другими, было такое расстояние. А каков же был его титул? Я не знаю. Был ли у него титул, сударыня? Но вы же говорили о расстоянии между ним и всеми остальными. Ах, сударыня! его возвышает над всеми его благородство, бесконечные милосердие ко всем, кто страждет, надежда и вера, которые он внушает всем. Даже самые отъявленные злодеи содрогаются, когда слышат его имя, они страшатся его, но в то же время почитают. Но, простите, сударыня, опять я говорю о нем. Я должна умолкнуть. Все равно я не смогу описать вам того, на кого можно только молиться в молчании. Это все равно, что пытаться описать словами «величие Господа Бога». Однако такое сравнение. Может быть, оно святотатственно, сударыня, но разве можно оскорбить Творца, сравнивая его с тем, кто внушил мне понятие о добре, кто поднял меня из бездны и кто, наконец, дал мне новую жизнь? — Я не порицаю вас, дитя мое. Я понимаю ваши благородные преувеличения. Но как же вы покинули эту ферму, где вы должны были жить так счастливо? — Увы, не по доброй воле, сударыня. — Кто же вас заставил? — Однажды вечером, несколько дней назад, — отвечала Лилия Мария, все еще содрогаясь от этих воспоминаний, — я возвращалась из дома нашего деревенского кюре когда на меня набросилась злая женщина, которая мучила меня все мои детские годы, и ее сообщник, затаившийся за поворотом овражной дороги. Они схватили меня, заткнули рот и увезли в фиакре. С какой же целью? Не знаю, сударыня. Мои похитители, я полагаю, исполняли приказ какой-то могущественной особы. И что же следовало? За вашим похищением. Едва Фиакр тронулся, злая женщина по прозвищу Сычиха закричала, «У меня с собой флакончик серной кислоты. Сейчас оболью личика этой пивуни, чтобы никто ее не узнал». Какой ужас! Несчастная девочка, кто же тебя спас? Сообщник этой женщины, слепец по прозвищу Громотей. Он встал на твою защиту? Да, сударыня. В этот раз и еще потом. Тогда Громотей силой заставил ее выбросить в окошко Фиакра бутылочку с серной кислотой. Это было его первое доброе дело, хотя он и помогал похитить меня. Ночь была непроглядная. Часа через полтора карета остановилась, наверное, где-то на большой дороге, которая пересекает равнину Сен-Дени. Здесь нас ждал всадник. — Ну что? — спросил он. Она в наших руках, наконец? Да, в наших, — ответила Сычиха, все еще разъяренная, потому что ей помешали изуродовать меня. Если хотите избавиться от этой крошки, есть хороший способ. Я ее положу на дорогу, чтобы колеса нашей телеги проехали по ее голове, и все будет так, будто это несчастный случай. Но это ужасно. Увы, Сычиха вполне способна сделать то, о чем говорила. К счастью, этот человек на коне ответил, что не желает, чтобы мне причинили малейшее зло. Надо только продержать меня два месяца в таком месте, откуда я не смогу ни выйти, ни написать никому. Тогда Сычиха предложила отвести меня к человеку по кличке Краснорукий, хозяину таверны на Елисейских полях. У него есть много комнат в подвале, и любая послужит мне надежной тюрьмой. Так говорила Сычиха. Человек на коне согласился с ее предложением, а потом пообещал мне, что через два месяца заключение у Краснорукова мне обеспечит такое будущее, что я не стану и жалеть о ферме Букеваль. Хм, какая удивительная тайна! Этот человек дал Сычихе деньги, пообещал еще, когда меня увезут от Краснорукова, и ускакал галопом. Наш фиакр покатился дальше к Парижу. Когда мы уже подъезжали к городской заставе, Громотей сказал Сычихе, «Ты хочешь запереть пивунью в одном из подвалов Краснорукова, но ты знаешь, что они совсем рядом с рекой, и зимою вода всегда затапливает подвалы. Значит, ты хочешь ее утопить?» «Да», — ответила Сычиха. «Господи, Боже мой!» «Но что вы сделали этой страшной женщине? Ничего, сударыня!» «Но с раннего детства она всегда ненавидела меня». Грамотей ответил ей, «Я не хочу, чтобы пиву не утопили. Она не поедет к Краснорукому». Сычиха была так же удивлена, как и я, услышав эти слова в мою защиту. Она пришла в ярость, клялась, что притащит меня к Краснорукому, чтобы не говорил грамотей. Попробуй, ответил он. Я держу пивунью за руку и не отпущу от тебя за душу, если попробуешь подойти к ней. Но что же ты собираешься с ней делать? Закричала Сычиха. Надо же, чтобы она исчезла на два месяца, и чтобы никто об этом не знал. Есть один выход, ответил громатей. Сейчас мы поедем на Елисейские поля. Остановим фиакр поблизости от полицейского участка. Ты пойдешь к Краснорукому. Сейчас около полуночи. Он сидит в своем кабаке. Ты приведешь его. Он возьмет пивунью, отведет ее в участок и заявит, что эта девка из квартала в Сите шлялась рядом с его заведением. Таким девчонкам дают по три месяца, когда их цапают на Елисейских полях. А поскольку Пивунья все еще в списках полиции, ее арестуют и посадят в Сен-Лазар. А там ее будут сторожить не хуже, чем в погребе у Краснорукова. — Но Пивунья не даст себя арестовать, — возразила Сычиха. — В участке она сразу расскажет, что мы ее похитили. Она нас выдаст. И даже если ее посадят в тюрьму, она напишет своим покровителям, и все откроется. «Нет, она пойдет в тюрьму по доброй воле», — ответил Громатей. «И она поклянется не выдавать нас никому, пока будет сидеть в Сен-Лазарии после. Мне она обязана. Я не позволил тебе изуродовать ее, сычиха, и не позволил утопить ее в подвале Краснорукова. Но если, дав клятву, молчать, она ее нарушит. Мы предадим всю ферму Букеваль огню» и зальем ее кровью. Затем Громотей обратился ко мне. — Решай, поклянись, как я тебе сказал. И ты отделаешься двумя месяцами тюрьмы. Иначе я отдам тебя в руки сычихи, и она отведет тебя в подвал Краснорукова, где тебя утопят. Так что решайся. Я знаю, если дашь клятву, ты ее сдержишь. И вы поклялись, увы, сударыня, Я так боялась, что сычиха меня изуродуют или утопят в этом подвале. Это было так страшно. Я предпочла бы другую, менее гадкую смерть, и не стала бы ее избегать. Какие мрачные мысли, и в вашем-то возрасте, сказала госпожа Дарвиль с удивлением, глядя на пивунью. Когда вы выйдете отсюда и вернетесь к вашим благодетелям, Разве вас не ждет счастье? Разве ваше раскаяние не сотрет ваше прошлое? Можно ли стереть прошлое? Можно ли забыть прошлое? Может ли раскаяние убить память? — воскликнула Лилия Мария с таким отчаянием, что Климанс содрогнулась. Все грехи искупаются, бедное мое дитя а воспоминания обо всей этой грязи. Они становятся все мучительнее и страшнее по мере того, как очищается душа, как возрождается надежда. Увы, чем выше ты поднимаешься, тем глубже кажется бездна, из которой ты вырвалась. Неужели вы отказываетесь от всякой надежды на искупление, на прощение, На прощение людей? Нет, сударыня. Ваша доброта доказывает, что люди могут снизойти к тем, кого мучат угрызение совести. Значит, только вы относитесь без жалости к самой себе. Другие могут не знать. Простить, забыть, кем я была, но я, сударыня, не смогу этого забыть никогда. И порой вам хочется умереть? — Да, порой, — ответила пивунья с горькой улыбкой. Немного помолчав, она добавила, — только порой, иногда. — Однако вы боялись, что эта отвратительная женщина изуродует вас. Значит, вы дорожите своей красотой, бедная девочка. Это значит, что жизнь вас еще привлекает. А потому не отчаивайтесь, будьте храбры. Может быть, это слабости с моей стороны, но если бы я была красива, как вы говорите, я бы хотела умереть красивой, произнося имя моего благодетеля. Глаза Маркизы наполнились слезами. Лилия Мария произнесла последние слова так просто. Ее ангельское лицо, бледное и удрученное, ее несмелая улыбка так соответствовали этим словам, что нельзя было усомниться в искренности ее печального пожелания. Маркиза Дорвиль обладала достаточной тонкостью, чтобы не почувствовать нечто неотвратимое и роковое в мыслях Певуньи. «Я никогда не забуду, кем я была». Навязчивая идея, неизгладимые воспоминания беспрестанно угнетали и терзали Лилию-Марию. Клемансу стыдилась что могла хоть минуту сомневаться в бескорыстном великодушии принца и поддалась нелепой ревности к несчастной пивунье, которая так искренне и наивно выражала признательность своему благодетелю. Странная вещь. Нескрываемое восхищение этой бедной узницы Родольфом, как бы усилило глубокую любовь к Лемансу которую она должна была всегда скрывать. Чтобы избавиться от этих мыслей, она спросила. Надеюсь, в будущем вы не станете судить себя так строго. Но вернемся к вашей клятве. Теперь я понимаю ваше молчание. Вы не хотели выдавать этих негодяев. Хотя громатей и помогал при моем похищении, он дважды защитил меня. Я не хотела быть неблагодарной, и вы согласились стать соучастницей этих чудовищ? Да, сударыня, я так испугалась. Сычиха сходила за Красноруким, он отвел меня к полицейскому участку и сказал, что я прогуливалась перед его кабаком. Я ничего не отрицала, меня арестовали и привели сюда. Но ведь ваши друзья на ферме, наверное, с ума сходят от беспокойства. Увы, сударыня, я сначала была так напугана, что не подумала о том, что эта клятва помешает мне их успокоить. Сейчас я об этом сожалею. Но сейчас, не правда ли, я могу, не нарушая слова, попросить вас написать госпоже Жорж на ферму Букеваль, чтобы она за меня не тревожилась» не говоря при этом, где я, ибо я обещала об этом молчать. Дитя мое, все эти предосторожности станут излишними, если по моей просьбе вас помилуют и отпустят. Завтра вы вернетесь на ферму, не нарушив вашей клятвы, а позднее вы посоветуетесь с вашим благодетелем Обязаны ли вы выполнять обещания, вырванные у вас угрозами? Вы полагаете, что благодаря вашей доброте я смогу скоро выйти отсюда? Вы этого заслуживаете, и я уверена, мне удастся вам помочь, и послезавтра вы сможете сами успокоить ваших благодетелей. Ах, сударыня! Чем я заслужила столько милостей? Как вас благодарить? Продолжайте вести себя так же достойно, как сейчас. Мне только жаль, что я не смогу позаботиться о вашем будущем. Это счастье принадлежит вашим друзьям. Внезапно вошла госпожа Арман с огорченным лицом. — Госпожа Маркиза, — сказала она неуверенно, — мне очень жаль, но я обязана известить вас. — Что вы хотите сказать? — Вас ждет внизу герцог Делюсене. Он только что от вас. Господи, вы меня пугаете. Что случилось? Я не знаю, сударыня, но господин Делесене должен сообщить вам, как он говорит, нечто печальное и неожиданное. Он узнал от госпожи герцогини, своей супруги, что вы находитесь здесь, и поспешил сюда. Печальное и неожиданное, — повторила про себя госпожа Дарвиль. И вдруг закричала в отчаянии Моя дочь! Моя дочь не может быть! Скажите все, прошу вас! Я ничего не знаю, сударыня. О, жальтесь, жальтесь, отведите меня скорее к герцогу, воскликнула госпожа Дарвиль, устремившись к дверям, и госпожа Арман последовала за ней. Несчастная мать! прошептала пивунья, провожая ее взглядом. — О нет, это невозможно! Неужели ее постиг такой страшный удар, как раз, когда она проявила ко мне столько доброты? Нет, и еще раз нет! — Это невозможно!